Для Петра Федоровича день 28 июня оказался не менее долгим. Мирович, полной решимости известить государя о готовящемся перевороте, доехал в Воронейнбаум в седьмом часу утра. Дворец еще был погружен в тишину. Галштинский офицер ходил в ожидании смены у гауптвахты близ главных ворот. Видя, что Мирович направился к дворцовому крыльцу, он кинулся остановить нашего героя. Цуру! Цуру! Назад! Мне, сударь, важное дело! Оберду! Тоже сказал! Тысяча чертей! Да слышь ты, собака, дело, говорю! За грубость после расчет видовали таких. А теперь говорят тебе, пусти. я! Из караульни на крике выбежало несколько человек-солдат. Напрасно Мирович доказывал, клялся и грозил. Ему указали смежный внутренний двор, где помещалась канцелярия дежурного генерал-адъютанта. Там было также тихо. Дверь в канцелярию была заперта. Мирович присел на крыльце, обдумывая, как упросит Гудовича или Унгерна помочь предупредить государя. Дворцовый мир начал пробуждаться. У кухонного флигеля показался в белом колбаке заспанный поваренок. Где-то скрипнула дверь, простучали подковы лошади. Из служительской казармы вышел в халате и в башмаках на босу ногу лысый тофельбекер. Он умылся у бочки, утерся и, позевая, начал молиться. На внутреннем дворцовом крыльце показался с платьем в руках Недовольный и хмурый, любимый государев араб, нарцисс. Царство спящей царевны, и не подозревают, что ждет их. Мирович прошел к пруду, к катальной горке, также умылся и привел в порядок свой запыленный и примаранный костюм. Его давила роковая, величественная, как он думал, идея. Она была ему не под силу.